Глава третья. «Дракон! Огонь!» во внутрешлемную интегрированную в Забрало рацию отдал приказ старший лейтенант Киборгин. Идея использовать радиолюбителей как прикрытие для легализации рации Моторола, купленной через Ахмат Шаха в США, сработала на все сто. Командир связистов капитан Гришин через своего отца, фанатика этого дела, озвучил просьбу помочь кто чем может. И со всего Союза к ним пошли посылки со всякой всячиной. Но надо сказать, что гнали не только мусор. Мусор, потому что в свободную продажу шли откровенно некондиционные радиодетали, по типу третий сорт, не брак. Прислали также несколько вполне годных сканеров радиочастот. Развернули пушки влево, вправо, вся пехота в скалах залегла. На врагов всегда надёму право, как бы их судьба ни берегла. И тут же с платформы, буксируемой МТЛБ, в черепе которой везли запас мин для перезарядки, зазвучали специфические хлопки от стрела. И в сторону скал по дуге полетели здоровенные глубинные мины от МБУ-200 и МБУ-600, накрывая пространство 400 на 200 метров. Подумав и посчитав, в итоге решили стрелять по флангам минами от МБУ-600, а по центру – глубинками от двухсотки, а по самым дальним целям – Тём, что находились в зоне от 200 м, лупить миномётными минами. Да, сделали комбинированную установку, что помимо стрельбы глубинными бомбами, поставленными на удар, отстреливаю ещё серию обычных миномётных мин калибром 82 мм с возможностью при необходимости стрелять дымовыми шашками туча. Но сейчас дымовухи не использовали. Мощнейшие взрывы сотрясли скалы. Всё-таки 13 и 14,4 кг морской взрывчатки Это очень и очень серьёзно. Склон тут же заволокло дымом и пылью. Случился сильный камнепад, что мог наделать даже больше неприятных дел, чем обстрелы из РПГ. К счастью, обошлось. По крайней мере, на дорогу сыпануло не очень много камней, да и размерами не сильно впечатляли. А вот в самих скалах там, да, натворило дел, заваливая огневые точки духов. Стрельба со стороны противника мгновенно прекратилась. И лишь совсем высоко и далеко продолжали лупить из ДШК, но они стреляли не по колонне, а по возвращающейся паре Ми-24. Ведь завалить вертолёт куда прибыльнее, чем издырявить тот же БТР, тем более, что гибель вертолёта гораздо заметнее, чем коробочки. Вертолётчики не стушевались и влепили по зенитчикам нурсами, прогремело несколько серий взрывов и стало совсем тихо. Но вот что мешало сразу сделать подобные системы, снова спрашивал себя Киборгин и не находил ответа. Всё очень просто и эффективно, но нет. До конца войны обходились всяким самопалом. А в ушах всё продолжало звучать песня. Этот бой не очень долго длился. Танк был сделан, и мы двинулись вперёд. В пелене огня и дыма скрылся тот крутой, опасный поворот. Правда, уезжать пока никто никуда не торопился. Требовалось провести полную зачистку места засады. "Вперёд!" отдал приказы Боргин. Стоило только дыму чуть рассеяться, а пыли осесть, морпехи цепью рванули в горы под прикрытием снайперов и пулемётчиков. Несмотря на мощные взрывы и случившийся камнепад, многие из засевших в засаде душманов были ещё живы и даже вполне боеспособны, так что их следовало либо добить, либо пленить. Щёлкнул снайпер, дал короткую очередь пулемётчик, влепил куда-то по подозрительному месту гранату гранатомётчик, но не из РПГ, а из слегка модернизированного костра, из которого фактически сделали ружьё. Анатолий считал, что всяким делом должен заниматься профессионал. Прицельная стрельба из подствольника рядовым бойцом весьма посредственно. Всё-таки для этого нужен обширный опыт. Вот он и решил что пусть лучше в ОГОМе стреляет гранатометчик. Тут и там застучали короткие автоматные очереди. Морпехи пленных почти не брали. Им стили за пережитый страх. Ведь любой из них мог погибнуть в этой засаде. Так что никто не знал жалости. Она вообще очень быстро выветривается на войне. Остается только одно правило. Убей или умри. — Товарищ старший лейтенант, — позвал Анатолий, сержант Клин, — у меня тут кое-что интересное. Что там у тебя? Киборгин подошел к сержанту и увидел, что того заинтересовало. А именно, кто-то хотел снять фильм о том, как раздолбает неверных воины Аллаха. И мелькнула мысль, что-таки да, в прошлый раз сняли. В общем, лежала группа киношников с такой здоровой японской видеокамерой, с запасными кассетами и аккумуляторами. «Надо же, целое!» – повертел он в руках громоздкий и тяжелый агрегат. У Анатолия как-то мелькнула мысль, прикупить себе подобные средства видеофиксации для будущего архива, а то наши власти с этим как-то не заморачивались, снимая больше постановочной баи, но очень уж дорого. Да и как объяснить появление? И тут такой подгон. Осталось только придумать, как этот аппарат оставить за собой, а то эти совисты непременно захотят отобрать. Отличный трофей, да ещё с записью того, как мы их накрыли. Вдруг один из членов съёмочной группы Синий челмой на голове зашевелился и ещё плохо соображая, со стоном перевернулся на спину. Его лицо показалось старшему лейтенанту знакомым, уверенному опознанию мешала грязь и кровь, текущие из носа и ушей, а также недельная щетина. Наконец этот некто сфокусировал мутный взгляд на стоящих перед ним морпехах. "Не стреляйте, не стреляйте", забормотал он, беспорядочно моша руками перед собой. "О, этот бабай по-русски лапочет". Акибаргин наконец узнал, кто это. Он привык видеть его более возрастным и вояжным на телеэкранах сначала российского телевидения, а потом украинского. Савик Шустер. Анатолий знал, что этот гад, агент ЦРУ, и работает в Афганистане, распространяет фальшивые номера газет Красная звезда и Правда. Ну и вот ещё, как оказалось, телеролики снимает. Милькнула мысль сдать этого урода асобистам. Но как мелькнула так и пропало. Ну что ему грозит? Несколько лет тюрьмы, а то его все обменят на кого-нибудь. Так он потом снова продолжит гадить с ещё большим усердием. Такие хорошего отношения не понимают. Оно ему надо. Всё равно ведь потом защищать придётся. Ведь этот тип у журналист может посчитать его своим личным врагом, а врагов за спиной Анатолий оставлять не собирался. Киборгин перевёл автомат на одиночную стрельбу. Нет, нет, не стреляйте. Всё понял правильно, Шустер. Я бах. Шустер обмяк с дыркой в альбо. Как же давно хотел это сделать. С удоволтворением и чуть ли не наслаждением подумал старший лейтенант, даже испугавшись этого чувства, присущего больше всяким маньякам. После чего проконтролировал остальных членов съёмочной группы и их сопровождающих. Тела обшарили, и тот же Шустер обокотил Кибергина на 1000 долларов. Плюс пухлую пачку афганий. Зачистка тем временем шла своим чередом. Снова короткие очереди и взрывы гранат. В качестве пленных, чисто для отчета, взяли символические пять человек. Четверо из которых долго не протянут. А пятого так контузило, что наверняка станет припадочным. И снова в голове звучит песня. Да удача вновь меня настигла. Не взорвался там на меня. И шальная путь. «Пуля не настигла, и живые все мои друзья, и шальная пуля не настигнет, будут живы все мои друзья». Без потерь все же не обошлось. Двое убитыми, одного снял явно снайпер из бура, так что бронежилет не спас, и еще одного зацепило из пулемета, и шестеро ранено. Плюс контуженные танкисты, те, что шли впереди с тралом, убитых и раненых забрали вертолетом. А колонна продолжила движение. Нам сказали: "Там на дороге мины", нам сказали: "Вас засада ждёт". Но опять ревут бронемашины, и колонна движется вперёд.